Глава 36. Очень странная повесть Миднайт-Шавер. Часть 3. Из дневника Миднайт-Шавер. День 7. Сегодня я посетила одно из самых удивительных зданий в Зебратауне. Зебрам вполне удалось смешать свое культурное наследие с эквестрийской эстетикой. Одним из достижений стали известные печально: Зебратаунские купальни. Вода подается по аквидуку. Несколько же бассейнов подогреваются котлами. Посетители перемещаются между горячими и холодными ваннами, собираясь в группе по интересам, чтобы обсудить события дня или насладиться поздним завтраком. Публичное купание весьма непривычно, но, должна заметить, опыт, предоставленный этими купальнями, был весьма богат как в физическом, так и в социальном смысле. Я была удивлена, что в Зебратауне жили пони. Как мне сказали, не больше горстки, но здесь были те, которые сознательно решили прожить тут свою жизнь. Я имела возможность побеседовать с одной из таких пони в купальне, восхитительной сельской кобылкой по имени Дейзи. Дейзи утверждала, что выбрала жизнь зебратауни, потому что зебрам надо было напомнить, что не все пони, по ее словам, были расистами-ксенофобами. И к вопросу о беспричинных страхах, я оказалась в подобной неприятной ситуации, когда зебра-мать закричала и вытащила за загревок своего же ребенка из ванны, а вскоре из купальни, при одном только взгляде на меня. Когда я попытался узнать причину столь бурной реакции, большинство зебр просто прятало свои взгляды в смущении. Только одна объяснила мне, ужасно краснее при этом, что причина их страхов была в моей кьюти-марке, изображающей падающие звезды. Оказалось, древние мифы так давили на психику некоторых зебр, что моя квитимарка уже сама по себе стала причиной такой реакции. Выйдя из купальни, я заприметила пару же ребят, пытающихся скрыть ингалятор. Они уставились в землю, будто их родители застукали со свежим номером журнала «Вингбоннер». Я не из тех пони, кто в этом разбирается, но догадываюсь, что они пользуются контрабандой зебринских препаратов. Возможно, полицейским стоит лучше мониторить ситуацию. Шух! Две ракеты вылетели из боевого седла, встроенного в броню стелхуза, и умчались в канализационный туннель. Их огневой мощи с лихвой хватило бы даже для убийства контроллотской зебры-зомби. Ракеты взорвались, а щит корна с нулевым эффектом. Пещера-подобный туннель перед нами продолжался за прочной железной решеткой, преградившей нам путь. Стилхувз и Каламити старались отвлечь фиолетового ликорна, пока я взламывал настенный терминал, управляющей запорами тяжелой металлической двери в ответвлении туннеля. Я трудилась так быстро, как только могла, пробираясь сквозь дебри системы, просматривая массивы данных на предмет возможных паролей. Дверь звякнула и отъехала, открываясь, как только я нашла и ввела нужный пароль. Не радуга. Ой, мы вслепую бросились внутрь. Стилхус спрятал контактную мину в заднюю панель терминала, прежде чем закрыть дверь, погружая нас во тьму. Несколько пар горящих белым огнем глаз уставились на нас. Лум определил четыре враждебные точки перед нами. Я скользнула в ЗПС и отметила первую зомби-зебру, направив мало Макинтош на ее светящиеся во тьме глаза. Бах! Бах! Звук выстрела револьвера отразился от металлических стен. Стилхуз включил встроенный фонарь на своем шлеме, осветив лабораторию со столами, где покоились разнообразные довоенные приборы и химикаты. Зомби-зебра, в которую я стреляла, лежала неподвижно, с расхреначенной головой. Я очень надеялась... что она не сможет встать после такого. Оставалось еще три зомби-зебры, одна из которых держала в зубах копье. Стелхуз открыл огонь, превратив один из углов лаборатории в зону поражения. Комната заполнилась дымом, жаром и осколками стекла. Я быстро отвела глаза и, опрокинув стол, присела за него, прячась от последствий атаки Стелхуза. Каламити и Ксенит присоединились ко мне. «Эй-эй!» — закричал Каламити, держа свою шляпу передними ногами. «Слава богиням!» Стилховс прекратил полить. Секунду спустя металлический наконечник, отблескивающий чем-то зеленым, пробил стол и вонзился мне в плечо. Я закричала и прижала копытом рану, чтобы остановить кровотечение. Каламити взлетел и пустил свои прибои в ход. Ксенит во время достала бинты и занялась моим лечением. Я услышал еще один взрыв, но уже из-за двери. Аликорн попыталась воспользоваться терминалом, и мина сработала. Внутрь она уже точно не попадет. Я почувствовал прилив головокружения, вернулся в страх того, что моя голова получила необратимые повреждения. И тогда к головокружению присоединилась тошнота, заставившая меня рухнуть на пол. Яд! произнесла Ксенит, не бойся, это зелье я знаю. Страдать будешь но лишь слегка, потом станешь как новенькая. Выгибаясь в мучительных судорогах, я поняла, что категорически не согласна с ее определением слова слегка. Я услышал ужасный некромантический звук от подстреленной мною зомби-зебры, встающей на ноги. Каламити вновь открыл огонь, и я услышала, как зомби с плюхнулась на пол. Последняя зомби-зебра перепрыгнула через стол и оказалась лицом к лицу ксенит и мной. Я попытался сосредоточиться, нацеливая мало макинтош, но очередной спазм в животе рассеял мою концентрацию, оставив задыхаться и молиться о потере сознания. Ксенит среагировала мгновенно и атаковала зомби парализующим ударом. Я увидела, как ее глаза округлились от страха, когда этот прием не возымел никакого действия на монстра, который незамедлительно воспользовался замешательством зебры и вонзил зубы ей в спину прямо под одну из лопаток. «Не трогай меня!» — завизжала Ксенит, отскакивая прочь. Ее шкура и плоть серьезно пострадали, пока она вырывалась из зубов монстра. Она хлестнула врага головой, не встретив сопротивления, рок адской гончи, разрезал зомби-зебру пополам. Ее голова отделилась от тела и покатилась по полу. Остановившись напротив моего лица, мертвый свет ее глаз потух, оставив после себя безжизненный взгляд, устремленный прямо на меня. Ксеница закричала снова, ударами копыт превращая труп в пудинг. Потом наколола голову зомби на рог адской гончей и запустила в другой конец комнаты. Голова стукнулась о ящик с ингаляторами, опрокинув его и рассыпав содержимое по полу. Ксениц рухнула возле меня, Дрожая, задыхаясь, кровь текла по ее спине. Из дневника Меднайт Шавер. День тринадцатый. Исследование продвигается ужасно медленно. Похоже, лишь очень немногие зебры знакомы с фольклором своей родины. Также они неоднократно делали мне замечания насчет такой формулировки, утверждая, что их родина Эквестрия. Видимо, огромные доли местного населения никогда не рассказывали об их культурном наследии. Либо эти зебры сами решили забыть все, что могло связывать их с нашими сегодняшними противниками, вплоть до того, что из всех сил изображали незнание культурных и религиозных аспектов своей родины. Винить их я не могу. С момента моего прибытия уже было несколько мелких инцидентов. В основном граффити, разбитые цветочные горшки, потоптанные палисадники и другие несущественные беспокойства. И я понимаю, что постоянные проявления нетерпимости... хоть и со стороны незначительного меньшинства, вполне могут повлиять на общий настрой жителей. Солдаты, которым верили в защиту жителей от подобных нападок, волнуют куда больше, чем сами хулиганы. Мне удалось узнать, что среди недавно переведенных сюда военных есть и те, кто служил на утесе разбитого копыта. И я собираюсь еще до конца недели написать письмо с предложением заменить весь местный контингент военнослужащих, кто недавно принимал участие в боях с полосатыми. «Запомни это место малышка мягко сказала ксенит пока каламии не умела, применяла ее кровоостанавливающие мази и наши последние менты я захочу сюда вернуться я кивнула в ответ открывая сейф в стене лаборатории я надеялась найти там еще медикаментов но внутри были только револьвер патроны для него несколько разложившихся книг и рецепт приготовления дэша последний я отдала ксенит взяв себе лишь патроны я задержалась на мгновение чтобы отметить лабораторию на карте моего пипбака перед тем, как пробежаться к терминалу, управляющему дверью у противоположности на помещении. Это дался мне легко. Дверь отъехала в сторону. Ксенит двигалась медленно, чтобы лечащие бинты затягивали ее раны максимально быстро. Укус зомби-зебры больше повредил шкуру, нежели чем плоть, но она все равно нуждалась в лечебном зелье, последней из которых мы истратили, чтобы избавиться от эффектов розового облака. Она подхромала к неповрежденному алхимическому набору Я, открыв сумку, достал склянки с ингредиентами и полоски кожи кровокрылов. Видя, что ксенит собралась готовить, я повернулась к Каламити. «Мы с Татистилл Ховзом разведаем обстановку вокруг. Ты оставайся с ксенит». Его вооружение анклава было лучшим, что мы имели против зомби в замкнутом пространстве. По крайней мере, эти две лужи, светящейся жижи на полу, уж точно больше не встали бы. Я закрыл за нами дверь лаборатории. Теперь, когда я знала пароли, Для меня не составило бы труда открыть ее, а я не хотел оставлять нашим врагам открытого прохода. Мы двигались вперед. Вода лилась в тоннель через бесчисленные трубы источной канавы. Эхо грома заполняло канализацию на несколько секунд после каждого удара молнии наверху. Во всем этом шуме даже стил стилхус мог оставаться незамеченным. Мы повернули за угол и замерли, увидев сверкающий алекорний щит, перегородивший проход впереди. По другую сторону щита уровень воды поднимался во всю широту прохода. Два темно-зеленых аликорна неподвижно стояли перед щитом по бокам тоннеля, словно две статуи стражи. Что за... Вспышка света, и между ними появилась их фиолетовая сестра. У нее сочилась кровь из раны, полученной, видимо, при взрыве терминала. Стилхов занял боевую позицию. Я достала снайперскую винтовку, надеясь выстрелить до того, как аликорн успеет поднять свой щит. Попались! Она недобро ухмыльнулась. Ее рог засветился, и она со вспышкой исчезла, Прихватив своих сестер, щит исчез вместе с ними, и ничем более не сдерживаемая стена воды обрушилась на нас. С неимоверными усилиями я начала прорываться на поверхность потока с большой скоростью несшегося по канализации Зебратауна. Но как только мне это удалось и я успела вдохнуть немного воздуха, мое тело затащило обратно в бурлящий водоворот, где окончательно потеряло ориентацию в пространстве. Я почувствовал, как врезаюсь в какие-то железные пруты. Вдруг голова начала сильно пульсировать. Рок, словно клещи сдавили, а шум в ушах стал невыносим. Я попыталась левитировать себя к поверхности. Легкие горели, но вместо глотка живительного воздуха в мой рог с одной канализации, отдавшись сильной боли в голове. От непроизвольного вскрика вода хлынула мне в глотку, и я начала захлебываться. В панике я развернулась и оттолкнулась от одна так сильно, как только могла. Моя голова показалась на поверхности, а подводное течение сильно придавило меня к решетке. Я начала откашливаться, голова раскалывалась, рог чуть не взрывался. Из глаз потекли кровавые слезы. «О, богини, Передатчик!» Меня зажало. Я не могла выплыть. Мой задыхающийся разум корчился в мучительной боли. Я заставила себя нырнуть обратно вниз. Открыв глаза, я всматривалась в темноту вокруг. Я заметила скелета нескольких пони или, вероятно, зебр, прибитых к течениям к железным прутьям. У одного из них был пип-бак на передней ноге. В глазах двоилось, а голова раскалывалась, но я как могла быстро оторвала ногу вместе с пипбаком от скелета и просунула между прутьев. Течение унесло пипбак и его испорченный передатчик. Рванувшись обратно к поверхности, я зашлась в тяжелом кашле. Боль в голове быстро отступала, теперь лишь слегка напоминая о себе. Через железные решетки виднелся холодный серый свет дождливого дня. Вода выливалась из конца дренажного тоннеля, в котором я была заперта. Я пыталась дышаться. давая воде удерживать меня перед решеткой, пока ее уровень не опустился до уровня груди. Что-то тяжелое и металлическое ударило меня сзади. Я повернулся и заметила в воде у моих копыт какой-то предмет — моя снайперская винтовка. Спустя несколько минут одинокий огонек замаячил в темноте тоннеля. Сначала я решила, что это одноглазая зомби-зебра, но узнала фонарь на шлеме Стилхуза. Мой друг бежал ко мне, разбрызгивая воду из канализационного потока. Из дневника Меднайт Шавер. День 23. Мои исследования потихоньку начали приносить плоды. Судя по всему, самый осведомленный о мифологии зеброй в городе был преступник, в данный момент пребывающий в заключении в полицейском участке Зебратауна. Правда, торговка, поведавшая мне об этом, не могла или не желала говорить, какие обвинения были ему предъявлены. Завтра я попытаюсь добиться свидания с этим преступником. Уже около месяца длится моя ссылка, и сколь я скучаю по замку, столько же в этом странном, грязном, милом маленьком городишке что-то меня притягивает, хотя и не совсем приятным образом. Продавцы больше не смотрят на меня с недоверием, и сегодня я с Дейзи наслаждалась обедом из хрустящего сена. Как бы то ни было, становилось предельно ясно, что, вопреки уверениям полицейских, в этом городе была глубоко въевшаяся проблема контрабанды. Три смерти за последние три недели. в пригородных угодьях, могли быть связаны со свежезапрещенным наркотиком под названием Дэш. Одна из смертей была вызвана передозировкой и две огнестрельными ранениями. Причем последние два убийства были совершены одной и той же личностью, которая в тот момент была под сильным воздействием наркотиков. А сопоставив это с некоторыми собственными наблюдениями, я все больше уверяюсь, что Зебратаун по самой крупу вяз в торговле, а может быть даже и в производстве этого опасного вещества. По пути домой я заметила пару пони, пытающихся пробраться в город, неся что-то напоминающее бутылки спиртного. Их поведение было достаточно подозрительным, чтобы я их остановила и начала так громко расспрашивать о делах в городе, что один из солдат неподалеку не удержался и обратил на них внимание. Что неудивительно, пони немедленно вспомнили о срочной встрече где-то в другом месте. Ой, никаких больше исследований канализации. По крайней мере, пока все остальные возможности не будут исчерпаны. Аликорны показали, как легко они могли превратить ее в смертоносную ловушку. С каких это пор Аликорны, говорят, попались? Неуверенно спросила я, стоя на каменистой улице Зебратауна у самой кромки воды. После того, что я пережила, меня не особо заботило, промокну или нет, независимо от того, сколько нитей розового видела я в этой воде. Байерлайт кружил над головой, как бы радаясь, увидев нас снова. Мы оказались отрезаны от ксенит и каламити, и я боялась спускаться вниз, чтобы найти их. Нет, было бы лучше, если бы я отправила Стилхофза за ними. Он, по крайней мере, не мог утонуть. Я осмотрелась вокруг, осознавая, что потеряла своего бронированного спутника, рейнджера Эпплджек, только что стоявшего рядом со мной. Обернувшись, я увидела, что он стоял на краю проселочной дороги, молча глядя на свои копыта. Я подбежал и спросила, все ли у него в порядке. «Я здесь умер», — сказал он перед тем, как погрузиться в загадочное длительное молчание. Из дневника Меднай-Шавер, день 24. Я шла на встречу с местными полицейскими, но мне пришлось пойти другой дорогой из-за нескольких огромных повозок, загородивших путь. Времени хватало, потому я решила осмотреться и заодно заглянуть в магазинчик на окраине города, торговавший копиями церемониальных масок зебр. Я была уверена, что хозяин такого магазина многое знает об обычаях и, говоря шире, верованиях зебр. Мои планы на вторую половину дня прервал крик о помощи, который быстро затих. По-видимому, кое-кто из великой эквестрийской армии решил позабавиться с симпатичной зеброй. Когда я добралась до места происшествия, жеребцы уже лежали на земле перед своим весьма сердитым командиром, сержантом Эпплснэком. который, как я позже узнала, был одним из солдат, переведенных сюда после утеса разбитого копыта. Потому как один из солдат держался за ребра, и его хромой походки стало ясно, что сержант предпочел немногословные методы для пресечения этого нападения. Хотя он, конечно, произнес несколько крепких слов после того, как уткнул забияк носами в пыль. Но еще сильнее меня потрясло то, что случилось далее. Я уже взяла на заметку имя сержанта, чтобы объявить ему благодарность, когда потрясенная и плачущая зебра протянула ему копыта, чтобы сказать спасибо. Сержант Эпплснек развернулся, оттолкнув ее, и сказал, что он остановил этих сволочей не потому, что беспокоился о ней, а потому, что они позорили Эквестрию. Я почувствовала, что созрела тема для еще одного письма, на этот раз адресованного самой принцессе. Неподвижный взгляд Стилхувза был направлен на дорогу перед ним. В брусчатке я увидела четыре отпечатка копыт. Они выглядели так, будто были вплавлены в твердь камня. Стилхув медленно шагнул вперед, ставя копыта в каждое из углублений. У меня по загривку пробежали мурашки, когда я увидела, что они подошли ему идеально. Взгляд Стилхувза скользнул к очертаниям Контерлота наверху. «Я был здесь в день смерти Эквестрии. Медленно произнес он. Я неподвижно слушал. Мы знали, что конец сблизится. Мы с Джек были здесь, эвакуируя пони и зебр. Стоило три, было закрыто щитом принцесс, но неподалеку были и другие. Он повернулся ко мне. Ты не представляешь, каково это смотреть, как ракеты врезаются в щит, грозя прорваться сквозь него и убить всех внутри. Он отвернулся. Затем мы получили известие, что зебры снесли Клаудсдейл с лица небес. Эпплджек простилась и помчалась в понивиль. «Я...» Из-под бесстрастной маски вырвался дрожащий вздох. «Я никогда не винил ее за уход. Или за приказ остаться. За это некого было винить, кроме себя». По хрипотце в обычно стальном голосе Гуля я поняла, что мой друг сейчас по-настоящему плакал. Рейнджер Эпплджек больше не мог прятать свои душевные раны, и от этого мое сердце было готово вырваться из груди. Мы пытались восстановить наши отношения с той самой ночи, когда она увидела тьму во мне. Я хотел нас сохранить, но рана была слишком глубока. Она с трудом могла на меня смотреть. Я не понимал, почему она так хотела, чтобы мы были вместе. Ведь я был недостоин. Но тогда я не знал, что она беременна. Я хотел его обнять, утешить его как-то, но знала, что он не смог бы этого почувствовать. Броня отделяла его от нас. Все, что я могла, «Быть рядом и слушать». Стилхус попытался стряхнуть свою скорбь. «Я остался здесь. Она оставила меня во главе эвакуации на время ее отсутствия. Я уже был ранее в Зебратауне и знал это место. Ни один боец не знал Зебратауна так, как знал его я. Выбор именно меня был обоснован». Он посмотрел вверх, обдумывая свою речь. Мой внутренний взор рисовал передо мной картину его рассказа. «Щит принцесс был огромен». На несколько сотен метров выше города он отделил контерлотские водопады. Вся вода ушла из города, затопив нижнюю часть щита. В это время ракеты начали взрываться о щит сверху. Вода отлично поглощает розовое облако, когда щит пал, вся она исполинским розовым цунами обрушилась на зебратаун. Эта волна затопила город, пони и всех, кто там оставался. Он снова посмотрел вниз, выходя из углубления в брусчатке. В его голосе была болезненная ностальгия. красноречиво показавшая мне, насколько он не хотел здесь находиться. я стоял на этом самом месте. Из дневника Меднай Шавер. День двадцать седьмой. Мои письма принцессе Луне продолжают оставаться без ответа. Я понесла звездный металл к одному из ювелиров города, а меня выперли из магазина и сказали больше никогда не возвращаться. И это от той же самой кобылы, которая только шесть дней назад клялась, что ничего не знает о старых зебринских сказках и что ей на них наплевать. Я отшатнулась в сторону, когда мимо меня промчалась колесница, в которую была впряжена знакомая на вид пони, и двое сидящих в ней кинули горящие бутылки, выкрикивая при этом антизебринские лозунги, слишком грубые, чтобы я их могла повторить. Одна из бутылок угодила в окно ювелирного, где немедленно разыгрался огонь. Делая то, что любой другой хороший пони сделал бы, я помчалась на помощь лавочнице, но она остановила меня, швырнув в меня серебряный чайный сервиз и скрылась в черный ход. Я пострадала от дыма и незначительных ожогов, но ничего серьезного. Лавочница также осталась относительно невредима. А вот юная зебра, которую спасли из пожара, сильно обгорела и была госпитализирована. Больница здесь оборудованы и укомплектованы плохо, но тут делают все, что могут и используют лечебные припарки по рецептам зебр. Вы, вероятно, не найдете их даже в книгах библиотеки Министерства тайных наук. Молодая зебра попала в госпиталь с одной из нападавших. Еще двое пони содержатся в полицейском участке Зебратауна, пока не прибудет повозка для их перевода. И за задержание нападавших стоило поблагодарить сержанта Стилхуза. Он вовремя отреагировал, выхватив табельный пистолет и выстрелив возничий в ногу. Могу также похвалить пожарные службы Зебратауна, которые усмирили огонь до того, как он успел переползти на соседние дома. Я провела большую часть вечера в полицейском участке раз за разом повторяемую версию произошедших событий. Я воспользовалась этой возможностью, чтобы побольше узнать о том заключенном, который содержался в изоляторе. Мои усилия, чтобы добиться свидания с ним, не увенчались успехом. Этим вечером один из полицейских соизволил сообщить мне, что заключенного обвинили в контрабанде, а также было предъявлено еще одно обвинение, которое я интерпретирую как ересь. Когда я спросила, была ли контрабанда связана с возросшим количеством инцидентов с Дэшем, полицейский категорически отрицал любую связь между Зебратауном и местной наркотической проблемой. Он утверждал, что приток Дэша наверняка исходил от кого-то, связанного с соседней ветеринарной фармацевтической компанией. Угу. Вместо этого полицейский настаивал, что вся контрабанда в данном случае представляла из себя одну книгу. Я спросила: можно ли ее посмотреть? отметив, что это могло бы помочь моим исследованиям. На что тот ответил, что был бы очень рад помочь мне с этим, если бы не тот печальный факт, что книгу конфисковало Министерство стиля, забрав ее из хранилища контрабанды несколько дней назад. Ересь. У меня были свои мрачные подозрения насчет того, что это значило, и что за книгу забрали из Зебринского хранилища контрабанды. За той же самой книгой, черной книгой, испытайного всей Ферерити, мы направлялись в руины Контерлота по велению Трикси-богини. Я не знала, что шло за этим далее в моем замысле, но уже уяснила, что доставка книги в Марипоне была ключевым его моментом. Колами и Ксениц снова были с нами, и теперь мы, притаившись в развалинах какого-то магазинчика, глядели через булыжную площадь на полицейский участок Зебратауна. Благодаря дневнику Миднайт Шавер я сочла это место наиболее подходящим для поиска оликорнов с пленниками. Позади раздалось тихое день. Каламити подчищал магазинную кассу. и Я даже не обернулась посмотреть. Я достала бинокль и осмотрела полицейский участок подробнее. Часть ведука, проходившего сразу за ним, обрушилась, захватив с собой где-то четверть здания. От него остались две неравные части, соединенные лишь подвальными помещениями. На крыше части побольше я заметила оликорна. Это было определенно здесь. Я посмотрел на входную дверь и сразу поняла, что нам нужен был другой способ войти. И не из-за стражниц или замка, просто металл двойных дверей деформировался, сплавив их вместе, подозревая, что рухнувший акведук напустил в здание огромное количество розовой воды, из-за чего в нем и происходили повреждения всевозможнейшего рода. И в какой же из двух частей они, по-вашему, держат мою дочь? Каламити ответил за меня. — Это просто. В той, куда мы не пойдем сразу. Из дневника Меднайт Шавер. День двадцать восьмой. Мои усилия найти лавочку, торгующую церемониальными масками, были вновь сорваны, с сочетанием неясных и противоречивых объяснений. В какой-то мере я понимаю и не осуждаю зебр за неприязнь. Любой бизнес, связанный с наследием родного края, Увеличил бы напряжение среди эквестрийских зебр и, вероятно, стал бы магнитом для следующего нападения, подобно вчерашним. Мне удалось успешно уговорить одного жеребца побеседовать со мной, стоило ему напомнить о его сделке с жеребятами по обмену их ингаляторов на монеты. Я не только получила более подробное расположение магазина, но жеребец еще раз раскрыл несколько скользких моментов касательно верований, полосатых о принцессе-Луне. К примеру, касательно зебринского фольклора, Помешательства принцессы Луны и глубины зла могли быть вызваны только, и он сказал это ироничным тоном, явно насмехаясь над этим суеверием, внешними силами. Когда я спросила его, что имеется в виду под внешними силами, он засмеялся и ответил «Звезды, глупышка, звезды!» Пытаясь зародить дружественные отношения, я предложил ему сделать себе татуировку звезду, если он действительно хочет проявить свою неприязнь к безрассудству старших. К моему удивлению, это предложение его сильно возмутило. Опуская довольно грубые и ненужные выражения, его ответ можно было свести к «Я насмехаюсь над их устаревшими верованиями, потому что я разумна их, а не потому что я идиот». Больше ничего не смогла добиться от него. В косвенной связи с этим позвольте сообщить один местный слух. Кобыла, недавно поймавшая пулю в ногу, скончалась прошлой ночью. Официальные источники говорили о каких-то осложнениях. А если верить слухам, она не перенесла операции из-за возникшей дэшевой ломки. В какой-то степени зебры сами были виноваты в том налете. И в продолжении этой темы я встретила сержанта Стилхуза по пути к рынку. Жеребец сосредоточенно чистил свои доспехи, какой-то вандал нарисовал полосы на защитных пластинах и насорпал надпись "любитель зебр" на ботинке. Я посочувствовала ему. Несправедливо, что ему приходится терпеть насмешки за стойкое исполнение своих обязанностей, за то, чем пренебрегает большинство солдат. Отбросив щетку, он сплюнул и сказал мне, «Не нравится мне этот город. С удовольствием бы его покинул. Тут становится трудно просто ненавидеть зебр и любить пони». Мы немного поговорили, я попыталась убедить его, что эти зебры такие же граждане Квестрии и заслуживают не меньше любви и дружелюбия. В конце концов, они же не виноваты, что родились с полосками. Будто бы у них был выбор, а если бы и был, то я уверена, что они бы предпочли бы стать пони. В конце концов, я всегда была очень непредубежденной пони и сторонницей равноправия. — Верно, — ответил он. — Но я солдат. Он говорил так, как будто солдату надлежит думать о зебрах только как о врагах, и никак иначе. Возможно, в этом и был здравый смысл. Но если это так, то я благодарна за то, что я не военный. — Больше вы меня не увидите. Я вызвался добровольцем на спецзадание Министерства военных технологий. Мой фургон отбывает в эти выходные, и я в этот жалкий городок больше не ногой. И если на то будет воля Эквестрии, мне больше не придется любезничать с зебрами. Зебрата, он подозревая, станет без него только хуже. Я перестала читать, мои ушки оживились от звука взрыва ракет, по крайней мере, в двух кварталах отсюда. Я прошептала короткую молитву за стилхуза. Несомненно, могучий охотник на Аликорнов без труда должен был справиться с одной мне хотелось верить. Я пожирила себя за беспокойство, стил Хувс был самым живучим гулем по неподобным созданиям во всей этой хреновой эквестрийской пустоши. Мне стоило больше верить в друзей, но я не могла перестать беспокоиться об их безопасности, когда кому-то, кроме меня, приходилось рисковать жизнью в одиночку. Каламити дал бы мне по голове, если бы узнал, о чем я думала. Блин. А Хамедж! «Ну, если честно, Хамэйдж дала бы мне куда-нибудь еще, и мне бы это понравилось. И мне действительно не стоило бы думать о таких вещах в такой момент. Сфокусируйся, Литл Пип, сфокусируйся!» Каламитик, Синит и я пробирали через остатки внутренней двери на верхний этаж полицейского участка Зибратауна. Обвал оставил дверь, доступной снаружи, давая нам возможность пройти. Паирлайт тихо летела за нами. и Здесь была важна скрытность, поэтому Стил Хувс Вызвался отвлекать корна на крыше, чтобы мы могли прокрасться внутрь. Я подловила себя на том, что не могла решить, нравится ли мне бедный Шавер или нет. Я понимала, что это в любом случае уже не важно. Эта пони давно мертва. Может, меня волновало то, что королевский астроном получила дар наслаждаться личным присутствием Селестии и Луны. Или, может, что эта пони знала Стил Хувза в довольно сложный и важный период его жизни и сделала усилия, чтобы, по крайней мере, быть дружелюбной к нему. Однако сочетание вежливости и фанатичной убежденности в своем превосходстве этой пони постоянно напрягало меня. Она была представительницей королевского двора. Перед тем, как мы разделились, я спросил Стилхуза о его первом визите в Зебратаун, дав ему знать, что в дневнике из этой разграбленной хижины упоминает свое имя. «Покушение на принцессу Селестия и героическая гибель Биг Макинтоша оставили глубокий след в душе всех пони». Больше всех досталось тем, кто служил вместе с Макентошем. После битвы за утес разбитого копыта принцесса Луна распорядилась, чтобы всех, кто принимал участие в той бойне, передислоцировали ближе к сердцу эквестрии подальше от линии фронта, по меньшей мере на полгода. Увольнительная с войны вместе с психологической реабилитацией. В комнате впереди были слабые признаки розового. Концентрация была минимальной, способной вызвать лишь приливы тошноты и головокружение. А не быструю и мучительную гибель, что нам грозило, когда мы испытали всю силу концентрированной розовой смерти в купальник. Я молилась богиням, чтобы заложников содержали в незараженной зоне. Если это было так, то мы спасали мертвецов. Первая комната вывела нас в узкий коридор. Каламити расправил свои крылья, коснувшись стен по сторонам. Ну вот, это нечестно! Он фыркнул Глупая зебринская архитектура! Он виновато глянул на ксенит. Без обид! Да не отправляем. Мы отправились вперед, крадучись от комнаты к комнате. Нашу группу вела я с Пайрлайт. Самолевитация позволяла мне безопасно снимать растяжки и обезвреживать нажимные ловушки, которые аликорно расставили по этажу. В который раз их тактика показалась мне необычной. Я услышала голоса впереди, необыкновенно величественные голоса псевдобогинь, только в этот раз голоса были какие-то до странности другие. и не могла понять, в чем именно. Я махнула копытом для тех, кто был позади, показывая им оставаться на месте, и медленно поползла вперед, прислушиваясь. «У нас ведь достаточно полосатых пони, да?» — заговорила одна из них. «У нас?» Она восемь раз стукнула копытом по полу. «Вот столько!» «Нет, у нас вот столько!» — сказала другая, отстукивая семь раз. «Тощая померла, когда они попали в розовое внизу, помнишь?» «Все полосатые тощие!» — пожаловалась первая. — Давай просто заберем тех, что есть, и покинем это богиней забытое место. Было что-то ненормальное в том, как они ссылались на самих себя. Проклятие! Да весь этот разговор был охренительно странным. — Мы ненавидим это место! — подала голос третья. Я застыла, осознавая, что целое хреновое крыло этих существ находится прямо за стеной. Я дала задний ход, обдумывая варианты обхода, а их не было. Тем более в таких стесненных условиях. Это был конкретный пиздец. «Это забытое богиня место заставляет нас вспоминать прошлое. Ненавижу вспоминать!» Продолжил третий голос, и я тут же поняла, что в их голосах было такого странного. Они были не в моей голове. Я их слышала. Ушами. Прошлой ночью я вспомнила, как была жеребцом. «Укуси меня, луна, за зад!» Розовое облако портило им телепатию. Здесь они были отрезаны от влияния богини. Неудивительно, что Трикси требовались мы для экспедиции в Кантерлот. А потом до меня дошло. Руины Кантерлота, по идее, были полны аликорнов, И эти аликорны понятия не имели, что мы-то, по идее, их союзники. Да это всем пиздецам пиздец! Я развернулась, указывая остальным двигаться вниз по коридору. Конец третьей части.